Эпиграф. Чувствительные люди, рыдающие над ужасами революции, уроните несколько слезинок и над ужасами ее породившими. Жюль Мишле. Примечание. Мишле-Жюль, 1798-1874 года, французские истории романтического направления. направлению. Главное сочинение Мишле — история Франции до 1790 года и история французской революции. Конец примечания. Книга первая. «Мантия». Глава первая. «Республиканец». Он появился на свет с обостренным чувством смешного и врожденным ощущением того, что мир безумен. И в этом заключалось все его достояние. Само его происхождение было весьма туманно, хотя жители деревушки Гаврияк довольно быстро приподняли завесу таинственности. простодушные бритонцы оказались не так простодушны, чтобы дать ввести себя в заблуждение вымышленным родством, которое не отличалось даже таким достоинством как оригинальность. Когда некий дворянин объявляет себя крестным отцом невесть откуда взявшегося младенца и проявляет неустанную заботу о его воспитании и образовании, то и самый неискушенный селянин прекрасно понимает в чем тут дело. Итак, Добрые обитатели Гаврияка не питали иллюзий относительно родства Андре Луи Муро, так назвали мальчика, и Кантена де крокодью сеньора де Гаврияка, чей огромный серый дом выселся на холме над деревней. грамоте и азам наук Андре Луи обучался в деревенской школе. Жил он у старика Рабуе Сряпчиво, который в качестве поверенного вел дела господина де крокодью Когда мальчику исполнилось 15 лет, Его отправили в Париж изучать право в коллеже Людовика Великого. Примечание. Людовик Великий, 1638-1715 года, французский король с 1643 года, сын Людовика XIII и Анны Австрийской. Французы дали ему прозвище «Король Солнца» и «Великий». Ему приписывали знаменитое изречение «Государство — это я». Людовик XIV довел абсолютизм до своего апогея, Он вел большое количество победоносных войн, которые хотя и принесли Франции славу, сильно истощили ее казну. Конец примечания. Вернувшись в родные места, он занялся адвокатской практикой совместно с Рабуайе. Все расходы оплачивал господин де Крокодью, Он же, при поручив Андре Луи попечительству Рабуайе, продемонстрировал явное желание обеспечить будущность молодого человека. Андре Луи со своей стороны, как нельзя лучше использовал предоставленные ему возможности. Мы видим его в возрасте двадцати четырех лет нашпигованным такой ученостью, каковая в голове заурядной вполне могла бы вызвать интеллектуальное несварение. Усердное изучение человека по самым авторитетным источникам от фукидида до энциклопедистов и от Синеки до Руссо превратило ранние впечатления в твердую уверенность, Я окончательно убедила молодого человека в безумии той разновидности живых существ, к которой он принадлежит. Примечание. Фукидит около 460-400 годы до н.э. Древнегреческий историк, автор истории в восьми книгах, труда, посвященного истории Пелопонесской войны до 411 года до эры считающегося вершиной античной историографии. Энциклопедисты, французские просветители во главе с Дидро, участвовавшие в создании Энциклопедии или Толкового словаря наук, искусств и ремесел. 35 томов, 1751-1780 годы. Сенека Луций Анны, около 4 года до нашей эры, 65 год нашей эры. Римский политический деятель, философ и писатель, представитель стоицизма. Воспитатель Нерона. Руссо, Жан-Жак, 1712-1778 годы, французский философ и писатель, один из видных провозвестников французской буржуазной революции XVIII века. Конец примечания. И во всей его богатой событиями жизни мне не удалось найти ни одного случая, который поколебал бы его в этом убеждении. Андре Луи был молодой человек чуть выше среднего роста, легкий, как пушинка, с худым хитрым лицом, весьма приметным носом, острыми скулами, прямыми черными волосами до плеч и большим тонкогубым ртом, как у клоуна. Он не был уродлив только благодаря прекрасным глазам, насмешливо любопытным, блестящим и почти черным. А при складе ума и на редкость изысканном слоге Андрей Луи достаточно красноречиво свидетельствует его. увы, немногочисленное сочинение, и прежде всего его исповедь. Но пока он едва ли догадывается о своем ораторском даре, хотя он уже принес ему некоторую славу в литературном салоне Арена, то есть в одном из тех многочисленных клубов, где интеллектуальная молодежь Франции собиралась для изучения и обсуждения новых философских идей, которыми была насыщена общественная жизнь тех лет. Однако славу он там обрел отнюдь незавидную. Коллеги сочли Андрей Луи слишком саркастичным, слишком язвительным и слишком склонным поднимать насмех их возвышенные теории возрождения человечества. Он ответил, что всего лишь предложил им заглянуть в зеркало правды, и не его вина, если им показалось смешным их собственное отражение. Вы, конечно, догадываетесь, что это заявление только вывело коллег Андрей Луи из себя, и они принялись всерьез обсуждать вопрос об его исключении». каковое стало неизбежным после того, как сеньор де Гаврияк назначил его своим делегатом в Штаты Британии. Все единодушно решили, что официальному представителю дворянина и человеку, открыто придерживающемуся реакционных принципов, не место в обществе, которое ратует за социальные реформы. В те времена не ограничивались полумерами. Свет надежды, блеснувший было, когда господин Неккер наконец убедил короля созвать генеральные штаты, чего не случалось без малого 200 лет, недавно померк из-за наглости дворянства и духовенства, убежденных, что генеральные штаты должны иметь такой состав представителей, который будет охранять их привилегии. Примечание. Некер Жак, 1732-1804 годы, французский министр финансов в 1777-1781, 1788-1790 годах. Сыграл значительную роль в подготовке Генеральных Штатов 1789 года. Частичными реформами пытался спасти государство от финансового краха. Генеральные Штаты — высшее сословно-представительное учреждение Франции в 1302-1789 годах, состоявшее из депутатов, духовенства, дворянства и третьего сословия. Созывались королями главным образом для получения от них согласия на сбор налогов. Депутаты третьего сословия Генеральных Штатов в 1789 году объявили себя национальным собранием. Третье сословие — податное население Франции XV-XVIII веков, купцы, ремесленники, крестьяне, с XVI века также и буржуазии, и рабочие. В отличие от третьего сословия, первые два — духовенство и дворянство — не облагались налогами. Конец примечания. Богатый промышленный и портовый город Нант первым выразил настроения, которые быстро охватывали всю страну. В начале марта 1788 года он издал манифест и вынудил муниципалитет представить его королю. В нем заявлялось, что штаты Британии, долженствующие собраться в Рене, больше не будут, как прежде, орудием дворян и духовенства, лишавших третье сословия права голоса, за исключением права, а точнее обязанности утверждать уже установленное ассигнование. Дабы положить конец несправедливому положению вещей, при котором вся власть отдана тем, кто не платит налогов, манифест требовал, чтобы третье сословие было представлено одним депутатом от каждых десяти тысяч жителей, чтобы этот депутат обязательно принадлежал к тому классу, который он представляет, то есть не был бы дворянином, не был бы уполномоченным дворянина, его сенешалем, поверенным или управляющим, чтобы третье сословие имело равное представительство с двумя другими и чтобы по всем вопросам голосовали поголовно, а не по сословиям. Примечание. Сенешаль в южной части средневековой Франции – королевский чиновник, глава судебно-административного округа, сенешальство. На севере Франции ему соответствовал Бальи. Должность Синишаля упразднила Великая Французская революция. Конец примечания. Этот манифест, где содержались и другие, менее серьезные требования, поверг Версаль и, прежде всего, Оай до Бюф в замешательство. Примечание. Версаль — дворец в окрестностях Парижа, который с 1682 по 1789 год являлся резиденцией королей Франции. У французский «Бычий глаз», так называлась освещенная через потолок комната для придворных перед спальней короля в Версале. Здесь, в ожидании короля, придворные обменивались новостями, пересказывали последние сплетни, затевали интриги. Конец примечания. Он дал его элегантным острословом заглянуть в будущее, куда господин Некер отважился приоткрыть дверь, И если бы им удалось одержать победу, то нетрудно догадаться, какой ответ последовал бы на дерзкое выступление Нанта. Но господин Некер был кормчем, который во что бы то ни стало решил привести в гавань, давший течь государственный корабль. По его совету король направил дело на согласование в Штаты Британии с многозначительным обещанием вмешаться, если привилегированные сословия, дворяне и духовенство воспротивятся требованию народа. И привилегированные сословия, безрассудно устремясь к собственной погибели, разумеется, воспротивились, в результате чего его величество отложил созыв штатов. Но что бы вы думали? Привилегированные сословия не согласились на отсрочку, отказались склониться пред властью суверена и, полностью игнорируя его волю, продолжали готовиться к открытию штатов с твердым намерением провести выборы по-своему, и, несмотря ни на что, гарантировать неприкосновенность своих привилегий и возможность продолжать грабить народ. Одним ноябрьским утром, прибыв с этой новостью в Гаврияк, господин Филипп де Вильмурен, студент Ренской семинарии и популярный член литературного салона, в сонной бретонской деревушке узнал о событии, которое распалило его и без того сильные негодования. Егерь маркиза де Латур-Дазира только что застрелил в Мипонском лесу за рекой, Местного крестьянина по имени Моби. Бедняга попался на месте преступления, вынимал из силка фазана, и Егерь поступил в строгом соответствии с приказанием своего господина. Разъяренный актом безжалостной тирании, господин де Вельмурен вызвался довести дело до сведения господина де Керкадью. Моби был его вассалом, и Вельмурен надеялся склонить сеньора Гаврияка по меньшей мере потребовать денежной компенсации вдове и трем сиротам за смерть кормильца. Но поскольку Андре Луи был ближайшим другом, почти названным братом Филиппа, то именно к нему прежде всего и отправился молодой семинарист. Он застал Андре Луи в длинной, низкой, отделанной белыми панелями столовой Рабуае, дома, где он жил с младенчества, и, крепко обняв друга, оглушил его обвинением в адрес маркиза де ла Тур «Я уже слышал об этом», — сказал Андре Луи. «Ты говоришь таким тоном?» — Словно не находишь в этом ничего удивительного, — упрекнул его друг. — Я не способен удивляться зверским поступкам, совершенным зверем. А то, что де дозер зверь, известно всем. Со стороны Майби было весьма глупо воровать у него фазанов. Уж лучше бы воровал у кого-нибудь другого. — И это все, что ты можешь сказать? — А что еще? — Надеюсь, у меня достаточно практический склад ума. — Что еще? — Вот это я намерен высказать твоему крестному, господину де Кирхадью. Я обращусь к нему за правосудием. — Против маркиза де ла Турдазира? — поднял брови Андре Луи. — А почему бы и нет? — Мой дорогой наивный Филипп, волки не пожирают волков. Ты несправедлив к своему крестному, он человек гуманный. Изволь, я не спорю, но дело здесь не в гуманности, а в законах об охоте. Господин де Вильмурен в раздражении воздел длинные руки к небу, Он был высокий, стройный, молодой человек, годом двумя младше Андреуи. Как и подобает семинаристу, на нем было скромное черное платье с белыми манжетами и воротником, и черные туфли с серебряными пряжками. Его каштановые, незнакомые с пудрой волосы, были аккуратно перевязаны лентой. — Ты говоришь, как законник? — Естественно. И значит, не стоит попусту тратить на меня гнев. — Лучше скажи, чего ты от меня хочешь. Я хочу, чтобы ты пошел со мной, к господину Декеркадью, и употребил все свое влияние, чтобы добиться правосудия. Или я прошу слишком многого? Мой милый Филипп, цель моего существования — служить тебе. Предупреждаю, твой рыцарский порыв ни к чему не приведет. Однако позволь мне позавтракать, и я в твоем распоряжении. Господин Девельмурен опустился в просторное высокое кресло у опрятного очага, в котором пылали сосновые поленья. и, ожидая, когда его друг кончит завтракать, рассказал ему о последних событиях в Рене. Молодой, пылкий, охваченный энтузиазмом и вдохновленный утопическими идеалами, он страстно обличал возмутительную позицию, занятую привилегированными классами. Будучи доверенным лицом дворянина и принимая участие в обсуждении вопросов, волнующих дворянство, Андре Луи прекрасно знал настроение и чувства этого сословия, и потому в рассказе Филиппа не услышал ничего нового. Явное нежелание друга разделить его негодование возмутило господина девиль -Мурена. «Разве ты не понимаешь, что это значит?» — вскричал он. «Оказывая неповиновение королю, дворянство подрывает основание трона. Неужели они не осознают, что от трона зависит само их существование, и если он падет, то погребет под собой тех, кто к нему ближе всего? Неужели они не видят этого?» Очевидно, нет, ведь они правящий класс, а мне еще не приходилось слышать, что правящий класс видел что-нибудь кроме собственной выгоды. Это наша беда, и именно это мы собираемся изменить. Вы собираетесь упразднить правящий класс? Интересный эксперимент, полагаю, именно таков и был изначальный план творения. Если б не Каин, он вполне бы мог осуществиться. Примечание. Каин, в библейской мифологии старший сын Адама и Ева, земледелец. Убил из зависти брата Авеля, пастыря овец. Проклят богом за братоубийство и отмечен особым знаком Каинова печать. Конец примечания. — Мы собираемся, — сказал Девельмурен, поборов раздражение, — передать управление страной в другие руки. — И вы думаете, это что-нибудь изменит? — Я в этом уверен. — Ах, как я понимаю, еще до принятия сана... ты сподобился откровения всевышнего и рассчитываешь что он поведает тебе о своих намерениях изменить модель человечества красивое аскетичное лицо филиппа помрачнело ты кощунствуешь сказал он с упреком уверяю тебя я совершенно серьезен для осуществления ваших планов потребуется как минимум божественное вмешательство вам надо изменить не систему а человека можете ли вы с нашими шумными друзьями из ренского литературного салона или любое другое ученое общество Франции, изобрести такую систему правления, какая еще не была испробована? Будущее, мой милый Филипп, можно безошибочно прочесть только в прошлом. «Аб акто от посы валит консекутио» Примечание по-действительному можно судить о возможном, латынь, конец примечания. Человек не меняется, он во все времена пребывает алчным, склонным к стяжательству, порочным. Я говорю о человеке в целом. Ты берешь на себя смелость утверждать, что удел народа невозможно изменить к лучшему? Вызывающе спросил господин Девельмурен. Говоря, народ, ты, конечно, имеешь в виду население. Вы намерены упразднить его? Только так можно изменить к лучшему удел народа, поскольку до тех пор, пока он остается населением, проклятие его удел. Ты ратуешь за интересы тех, кто тебя нанимает. Что ж, полагаю, это вполне естественно. Господин Девельмурен говорил со смешанным чувством горечи и негодования. «Напротив, я абсолютно беспристрастен. Итак, каковы же ваши идеи? В какой форме правления вы стремитесь? Насколько я могу судить по твоим словам, к республике? Но ведь мы уже имеем ее. Франция сегодня не что иное, как республика». Филипп удивленно посмотрел на Андре Луи. «По-моему, ты злоупотребляешь парадоксами. А как же король?» «Король?» Всем Всему свету известно, что после Людовика XIV во Франции не было короля. В Версале живет тучный господин, который носит корону, но те самые новости, что ты сегодня привез, доказывают, как мало он значит. Примечание. Тучный господин, который носит корону, имеется в виду Людовик XVI, 1753-1793 годы, король Франции в 1774-1792 годах. конец примечания. Настоящие правители — дворяне и духовенство. Они занимают ключевые позиции и держат в Ерме французский народ. Вот почему я и говорю, что Франция — республика. Республика, созданная по лучшему образцу римскому. Там, как и у нас, были знатные патрицианские семьи, захватившие в свои руки власть и богатство, то есть все, чего можно желать. И было население, раздавленное, стонущее, обливающееся потом и кровью, голодающие и погибающие в римских канавах, то была республика самая могущественная из всех нам известных. По крайней мере, Филипп едва сдерживал нетерпение. «Ты должен признать, в сущности ты уже признал это, что нами нельзя управлять хуже, чем сейчас». «Не в том дело. Будут ли нами управлять лучше, если мы заменим один правящий класс другим? Вот в чем вопрос. Без гарантии на этот счет я бы и пальцем не пошевелил». Но какие гарантии можете выдать? Знаете ли вы, какой класс рвется к власти? Я скажу, буржуазия. Что? Ты, кажется, удивлен? Правда часто обескураживает. Ты никогда над этим не задумывался? Ну так подумай сейчас. Вспомни Нанский манифест. Кто его авторы? Я могу сказать, кто заставил городские власти послать его королю. Тысяч десять тружеников, корабельных плотников, ткачей, рабочих и разных ремесленников. подстрекаемых своими нанимателями, богатыми торговцами и судовладельцами города, уточнил Андре Луи. У меня есть привычка внимательно приглядываться к вещам. Именно поэтому наши коллеги из литературного салона так не любят, когда я вступаю с ними в дебаты. Там, где я смотрю вглубь, они скользят по поверхности. За рабочими и ремесленниками, о которых ты говоришь, стоят помыкающие этими глупцами, и призывающие их проливать кровь ради призрачной свободы, хозяева парусных и предельных мастерских, судовладельцы и работорговцы. Да-да, работорговцы. Люди, которые живут и богатеют на продаже человеческой плоти и крови в колонии, а у себя дома проводят компании во имя святой свободы. И как ты не понимаешь, что все это движение, движение торгашей, спекулянтов, проходимцев, которые, разбогатев, мечтают о власти. и завидуют тем, кому она принадлежит по праву рождения. Парижские менялы, дающие деньги взаймы государству, видя, в каком сложном финансовом положении оказалась страна, дрожат при мысли о том, что единственный человек к своей властью может аннулировать государственный долг. Из соображений собственной безопасности они втайне подрывают основы государства, чтобы на его развалинах создать новое свое, где они будут хозяевами. С этой целью они возбуждают народ. Мы уже видели реки крови в Дофине, кровь населения, всегда кровь населения, теперь нечто подобное мы видим в Британии. А если новые идеи одержат верх? Если феодальное право падет, что тогда? Или вы думаете, что под властью менял работорговцев и тех, кто наживается на постыдном ремесле купли-продажи, удел народа станет лучше, чем при священниках и дворянах? Тебе когда-нибудь приходило в голову, Филипп, что делает власть дворян невыносимой? Жажда приобретательства. Жажда приобретательства — проклятие человечества. Неужели ты думаешь увидеть меньшую жажду приобретательства в людях, которые возвысились именно благодаря ей? О, Я готов признать нынешнюю систему правления отвратительной, несправедливой, какой угодно, но умоляю тебя, загляни вперед, и ты увидишь, что строй, к которому вы стремитесь, может оказаться несравненно хуже. Некоторое время Филипп сидел задумавшись, Затем возобновил свои нападки. Ты ничего не сказал о злоупотреблениях, ужасных, невыносимых злоупотреблениях, при которых мы живем. Там, где есть власть, всегда будут и злоупотребления властью. Но не там, где обладание властью зависит от справедливости ее использования. Обладание властью и есть власть. Мы не можем диктовать свои условия властям-придержащим. Народ может, у него есть такое право. Я повторяю свой вопрос. Когда ты говоришь о народе, ты имеешь в виду население? Конечно, да. Как может оно воспользоваться властью? Оно может обезуметь и предаться грабежу и разбою. Осуществлять твердую власть население не способно, ибо власть требует качеств, каковых у него нет, или это уже не население. Население – неизбежное трагическое следствие цивилизации. Что касается остального, то злоупотребление можно нейтрализовать справедливостью, а справедливость можно обрести только в просвещении. Господин Некер намерен обуздать злоупотребление и ограничить привилегии. Это решено. Для этого и собираются генеральные штаты. Видит Бог, в Британии мы уже положили многообещающее начало, — воскликнул Филипп. Пустое. Естественно, дворяне без борьбы не уступят. Хоть борьба бессмысленна и нелепа, Впрочем, человек по природе своей бессмыслен и нелеп. «Вероятно, — с подчеркнутым сарказмом заметил господин Девильмурен, — убийство Моби. ты тоже квалифицируешь как бессмысленное и нелепое? Я не удивлюсь, если, защищая маркиза де ла -да ты заявишь, что его егерь поступил крайне гуманно, застрелив Моби, поскольку в противном случае тому пришлось бы отбывать пожизненное наказание на галерах». Андре Луи допил шоколад, поставил чашку — Я отодвинулся от стола. Завтрак был окончен. Признаюсь, я не так отзывчив, как ты, милый Филипп. Меня тронула судьба Моби, но при всем потрясении я не забыл, что в конце концов он встретил смерть в момент совершения кражи. Господин Девиль Мурен в негодовании вскочил с кресла. Разве можно ожидать иного отношения от помощника поверенного дворянина и представителя дворянина в Штатах Британии? — Филипп, ты несправедлив. — Ты сердишься на меня? — взволнованно воскликнул Андре Луи. — Я обижен, — признался де вельмурен Я очень обижен. Твои реакционные взгляды возмущают не только меня. Тебе известно, что в литературном салоне серьезно подумывают о твоем исключении. Андре Луи пожал плечами. Меня это так же мало удивляет, как и беспокоит. — Иногда мне кажется, что у тебя нет сердца, — страстно проговорил господин де Вильмурен. — Тебя интересует только закон. но никак не справедливость. — По-моему, Андре Луи, я ошибся, придя к тебе. Вряд ли ты поможешь мне в переговорах с господином де Киркадью. Филипп взял шляпу с явным намерением уйти, андрелуи Андре Луи вскочил со стула и схватил его за руку. — Филипп, — сказал он, — клянусь, я больше никогда не стану говорить с тобой о законе и политике. — Я слишком люблю тебя, чтобы ссориться с тобой из-за чужих дел. но я отношусь к ним, как к своим собственным, — горячо ответил Филипп. — Конечно, конечно, потому-то я и люблю тебя, иначе и быть не может. Ты будущий священник, и тебя должны волновать дела каждого человека. Я же адвокат, поверенный дворянин, как ты говоришь, и меня волнуют дела моего клиента. Этим мы отличаемся друг от друга, однако тебе не отделаться от меня. — Откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы ты не ходил со мной к господину да — Долг перед клиентом не позволит тебе помочь мне. Гнев Филиппа прошел, но его решение, основанное на выше приведенном доводе, осталось непреклонным. — Прекрасно, — согласился Андрей Луи, — поступай, как знаешь. Но, по крайней мере, ничто не помешает мне пройтись с тобой до замка и дождаться, когда ты закончишь дела с моим крестным. Мягкий характер господина де Мурена был чужд злопамятности, и молодые люди добрыми друзьями вышли из дома и направились вверх по главной улице Гаврияка.